Глава одиннадцатая. Иду к столовой, а в желудке бурчит. Пропустила завтрак, чтобы не опоздать на современный язык и идеологию. Если короче, это просто современный английский. Мисс Шерон — классная учительница, но опаздывать на ее урок или вступать с ней в конфликт себе дороже. Расточком она всего-то пять футов два дюйма, и все же с ней приходится считаться. Назевая шагая по коридору, И пустой желудок снова дает о себе знать. Увы, переменка перед следующим уроком, заклинание, наведение морока и проклятий совсем короткое. А преподавательница миссис Бронсвик только и ждет предлога, чтобы вышвырнуть меня со своего скучнейшего занятия. На сей раз я прихожу в класс вовремя и ослепительно улыбаясь в пику старой корге. Как все-таки долго тянется урок, когда хочется есть! Эх! Наверное, надо было дать миссис Брунсвик повод. Впрочем, ладно. Удовольствие понаблюдать за хмурой физиономией училки того стоило. По пути к столовой громкое бурчание в животе в ответ на запах бекона отвлекает меня от раздумий. Толкаю дверь и устремляюсь к стойке раздачи, не обращая внимания на привычный шепоток и недружелюбные взгляды. Ого, свеженький клубный сэндвич в пышной булке бриош. Гарнир из жареной картошечки. У меня текут слюнки. Сразу указываю на лакомство и кладу его на поднос. Взяв сок, иду к своему обычному столу. Слава богу, в том углу народу совсем немного. Лавирую по залу, и тут в меня врезается чье то костлявое плечо. Споткнувшись, я все же умудряюсь не выронить поднос. Оглянувшись, замечаю двух девчонок в изумрудно зеленых галстуках. Обе посмеиваются, усаживаясь на свои места. Расставляю еду на столе, а они то и дело бросают в мою сторону взгляды и по-хамски обсуждают меня во весь голос: Смотри, как жрет! Тот-то -то у нее на бедрах жир откладывается. Господи, неужели она все это съест? Кем она себя считает, раз заняла этот столик? Жду, не дождусь, когда ее поставят на место. Последнее замечание заставляет меня нахмуриться. Что не так с моим столом? Он какой-то особенный. Ни разу не видела, чтобы кто-то занял место рядом, а уж сесть за него с подносом и подавно. Странно. Может, девчонки просто хотят меня напугать, вынудить убраться из столовой. Бросаю на них пристальный взгляд, потом возвращаюсь к своему сэндвичу, откусываю от него, и сплетницы вдруг умолкают. «Ну что еще? Собираются с мыслями, чтобы сострить насчет моего обжорства. Сколько, мол, еды она способна разом запихнуть в рот? Вновь смотрю в сторону их столика. Обе, побледнев, уставились на стойку раздачи. Наконец, отводят взгляды и принимаются за свою кроличью еду. Больше не смеются и вообще ведут себя тихо. Да что такое? Неужто их так шокировал вид хрустящего бекона? Я вот поесть люблю... И по самым разным причинам. Теперь к их списку можно добавить еще одну. Заставить заткнуться двух бешеных гиен. Снова впиваюсь зубами в сэндвич, едва сдерживаясь, чтобы не застонать от восхитительного вкуса, и пережевываю большой кусок, когда на стол падает тень. Не выпуская из рук сэндвича, придвигаю тарелку поближе. И тут ко мне обращается угрюмый голос. «Ты заняла мое место. Вали отсюда!» Я поднимаю взгляд на возвышающуюся перед столом темную фигуру. Татуировки, бегущие по рукам вплоть до шеи, алый галстук с ослабленным узлом. Рукава закатаны, гордо выставляя на показ изображение черного черепа, исползающих по предплечьям змей. Разрисован каждый сустав, каждый палец. Он сжимает кулаки, и я поднимаю глаза к его лицу. Знакомая физиономия — Он даже в гневе божественно красив. Просто нечеловеческая красота. Если бы не татушки и убийственно-мрачная аура, запросто можно принять этого парня за ангела. Черные волосы спадают ему на лицо, и он, отбросив их назад небрежным движением руки, пялится на меня пронзительными синими глазами и снова роняет. «Вали отсюда!» Я медленно откусываю от сэндвича, а парень лезет в карман. Наверняка за своим ножичком, и продолжает свирепо таращиться. Мы ведь это уже проходили, отвечаю я на его взгляд. Ты, похоже, занял все места в академии, или тебе нравятся только те, на которых сижу я? Он моргает, ага, а узнал, и медленно растягивает губы в улыбке. А, -а сумасшедшая цыпа с английского. Я приподнимаю бровь. Какое он имеет право называть меня сумасшедшей? Не я ведь размахиваю ножом, отстаивая свой стол. К тому же встречались мы не на английском, а на истории мироздания. Парень убирает ножик в задний карман. Хм, похоже, мы сегодня не так злы, как в прошлый раз. Устраиваясь напротив, он роняет. «Тут все сложнее, лисичка. Ты занимаешь моё личное пространство». «Лисичка? Какого чёрта он меня так окрестил?» Закинув в рот остаток сэндвича, тщательно его пережевываю и лишь потом отвечаю. «Не видела, чтобы здесь стояла табличка с твоим именем?» Его ухмылка превращается в жутковатую гримасу. «Неужели? Что ж, придется поправить упущение!» Постукивая длинными пальцами по столешнице, «Этот тип внимательно меня изучает, словно находит во мне что-то интересное и даже забавное» а я невозмутимо беру ломтик жареного картофеля и продолжаю есть. Все лучше, чем общаться со всякими тупицами. Закидываю в рот еще ломтик, и вдруг его ручище тянется к моей тарелке. Естественно, я машинально ее прикрываю от посягательства, и большая лапа, с едва выглядывающей из кулака маленькой металлической вилочкой, зависает в воздухе. Я сердито прищуриваюсь. «Иди и возьми себе порцию». На миг поперхнувшись, парень неожиданно раздражается глубоким хрипловатым смехом, от которого по коже бегут мурашки. Я замираю, и в обеденном зале повисает тишина. Отсмеявшись, он придвигается ко мне, сверкая глазами. Улыбка у него такая, что аж пальцы сводит с а в животе вдруг становится тепло. Он уже сидит почти вплотную, и я втягиваю его отдающий дымком запах. «Не любишь делиться, лиса?» Вопрос выводит меня из транса, и я качаю головой. «Едой точно не люблю». «Хм, мало того, что чокнутая, так еще и жадина. Нормального человека такие качества в партнере вряд ли устроят лиса». Теперь он качает головой, наклоняясь ко мне. «Впрочем, если честно, я считаю, что порой чокнутым быть полезно, а жадным он прикусывает нижнюю губу. «Ну, пожалуй, это даже сексуально, когда женщина отстаивает свои права на всякую фигню, особенно если ее упорство заканчивается кровопролитием». Кто-то из ребят со звоном роняет под нос за стойкой раздачи, и мы одновременно оборачиваемся. Звук вырвал нас из нашего маленького мирка. «Какого чёрта я вообще слушаю этого типа? Вот уж кто чокнутый, так чокнутый. Нестабильная психика». Размахивает ножом, пытается командовать человеком, занявшим, по его мнению, не то место. Почему же я еще не встала и не ушла, прихватив тарелку с чипсами? Из чистого упрямства? Или потому что любой другой собеседник сыпал бы в мои адрес оскорблениями, унижал бы? Неужели я жажда общения до такой степени, что наслаждаюсь даже подобной компанией?» Погрузившись в размышления, не успеваю и пальцем шевельнуть, когда парень вдруг выбрасывает ручищу к моей тарелке. Схватив ломтик жареного картофеля, вспыхивает озорной улыбкой и игриво хмыкает, наблюдая за моей реакцией. «Знаешь, еда вкуснее, когда с тобой поделились лиса. Или когда ты ее украл Но-но, ну -ну, получаю удовольствие сейчас, потому что в следующий раз тебе ничего не светит». Бурчу я наставляя на него зажатую в руке вилку. Он закатывает глаза и широко улыбается. «Тебя что, морили голодом, лиса?» — хмыкает, облизывая пальцы. Я молчу, и улыбочка сползает с лица парня. Куда одевалось игривое выражение? Теперь в его глазах непроглядная тьма. У меня по спине пробегает холодок. Похоже, до сих пор он просто сдерживался — но теперь темное начало пробивается на поверхность, только и ждет чтобы себя проявить. Господи, какой мрачный, дикий взгляд Я сижу в легком шоке, не понимая как ответить, а он за мной наблюдает, причем судя по всему видит куда больше чем мне хотелось бы то чего никто видеть не должен. Я открываю рот собираясь отделаться шуткой. В конце концов, в этой жизни со мной ничего такого не случалось. И все же не успеваю промолвить ни слова. Парень качает головой и встает, пихнув столик. Мой замечательный жареный картофель от толчка вываливается из тарелки, а этот тип молча выходит из столовой. Ещё так же неожиданно, как появился. В зале замолкают, провожая его глазами, и, дождавшись, когда закроется дверь, Вновь начинают судачить на мой счет. Опасность миновала, и теперь они говорят, не стесняясь. За соседним столом снова хихикают. Ха, даже он не выдержал ее компании. Естественно, она даже ему показалась отвратительной, да вы на нее только посмотрите. А, видать, пыталась его грузить своей обычной чушью. От нее и пахнет, наверное, не очень. Гиены ржут, поедая салатик. Я перевожу на них тяжелый взгляд. Девочки с одинаковыми прическами на прямой пробор и тщательно ухоженными ноготками. Их сплетни для меня ничего не значат, а вот от громких голосов начинается мигрень. В любом случае после странного, заставляющего впасть в замешательство разговора мне не хочется ни с кем общаться. Бьюсь заклад, у нее даже нет пары на бал в честь Хэллоуина. Да и кто ей предложит? Печально у меня уже три кандидата в партнеры и еще четвертый ждет моего ответа а этой и одного не удалось завлечь да кому она нужна компания поворачивается ко мне кривя в усмешках накрашенные губки закатив глаза я фыркаю и встаю из за столика вот уж не думала что кто то способен оторвать меня от еды смотрю прямо на них и они дружно приподнимают брови видимо все зависит от того с кем обедаешь Девчонки морщатся, когда я прохожу мимо их стола. От ваших голосов хочется блевать. Это ведь настоящий талант — внушить отвращение, просто раздевая свой поганый рот. Я гордо выхожу из столовой, а вслед мне несется какофония пронзительных голосов. Закрыв дверь, натыкаюсь на препятствия и едва не падаю. Меня поддерживает чья-то рука и тут же отдергивается, словно от огня. Поднимаю голову и натыкаюсь на взгляд знакомых карих глаз. Нокс. Стоит в полном ступоре, таращась то на свои руки, то на меня. Из-за его спины раздается смех и звучит голос Андерса. «Эй, чего застыл, дружище? Я проголодался и...» Заметив меня, он проглатывает окончание фразы. «Ого! Андерс, ты чего там? Не торчи на дороге!» — окликает его Кейн и, заметив, кто стоит у дверей, привычно сдвигает брови. Я протискиваюсь мимо Нокса и Андерса, но на пути к выходу остается огромный придурок Кейн, возвышающийся надо мной почти на фут. «Пропусти!» — зло бросаю я. Я сейчас не в настроении выслушивать их бредни, и без того голова разболелась от гиен в столовой. Он прищуривается, и в его глазах вспыхивает опасная искра. Попроси нормально. Кейн. Миролюбиво вступает Нокс, однако мне его помощь до одного места. «Похоже, ты не усвоил последний урок». Кейн открывает рот, собираясь ответить, и я, прищурившись, перебиваю. «В детстве ты был упрямым ворчуном, мрачным и колючим мальчишкой, однако мне это даже нравилось». Он слегка вздрагивает, и его хмурый взгляд на секунду смягчается. Жаль, что ты вырос в непробиваемого придурка, способного только рычать и гавкать. Я толкаю его плечом вбок, в бок, сдвигаюсь с места и направляюсь к выходу из корпуса, не обращая внимания на голоса парней. Пусть эмоции и воспоминания останутся там, где они и должны быть, в прошлом. Эту четверку я больше не знаю. Наша детская дружба прекратилась с началом моей несчастливой юности. Сентименты ничем не помогли мне в прошлой жизни, не сделали легче пребывания в стенах академии. Никто из бывших друзей не встал на мою защиту, не остановил мучителей, не попытался исцелить психологическую травму, которую наносила постоянная травля. Никто не протянул руку помощи, когда я оказалась в беде. Напротив, они лишь подтолкнули меня ближе к пропасти, селили в душу отчаяние. Добравшись до общежития, захожу в свою комнату. Сейчас меня волнует только будущее, а прошлое. Прошлое — это болезненный груз ошибок, на которых мне пришлось учиться.